Глава 8. Западное и советское общество как порождение двух разных типов цивилизации. Советский строй – особый период в истории государственности Руси, а затем России. Шире – это период в истории той цивилизации, которая сложилась в Евразии, отделенной более или менее четкими природными и культурными границами от западной цивилизации и от того, что условно понималось как Восток. Турция, Иран, Афганистан и Китай. В моменты глубоких кризисов государства, подобных революциям 1917 года или ликвидации СССР, речь идет не об изолированных конфликтах и противоречиях, политических и социальных, а об их соединении в одну большую, необъяснимую частными причинами систему цивилизационного кризиса. Он охватывает все общество, от него не скрыться никому, он каждого ставит перед вечными вопросами. Под сомнение при этом ставится незаконность и праведность той или иной структуры государства или нормы права, а и те исторические события, которые предопределили путь всей цивилизации. Например, в начале 90-х годов одним из доводов в подрыве легитимности советского государства была его генетическая связь с двумя якобы фатальными историческими решениями. Решением князя Владимира в X веке принять для Руси христианство от Византии – Православие и решением в 13 веке Александра Невского признать власть монгольского хана, но дать непримиримый отпор Ливонскому ордену в его крестовом походе на православных славян. Революция 1917 года и перемены 90-х годов – это два эпизода в единой цепи событий, отражающих цивилизационный кризис России в ходе индустриализации. Эти события представляли собой более или менее открытую борьбу в связи с созданием, изменением и ликвидацией институтов государства и права. Всего полтора десятилетия 1939-1953 годы советское государство находилось в относительно стабильном внутреннем состоянии. И то, эта стабильность была обусловлена катастрофой, угрожающей извне, войной против фашистской Германии и ее союзников и добровольных помощников. Сразу после восстановительного периода возобновилась борьба, принявшая новые формы Холодной войны, которая закончилась поражением советского государства. Таким образом, для понимания смысла событий, происходивших в государственном строительстве и разрушении в советский период, его необходимо поместить в исторический контекст. История помогает понять настоящее. Давайте четко зафиксируем факт, который на Западе и не отрицается. Между Западом и Россией издавна существует напряженность, неизбежная в отношениях между двумя разными цивилизациями, одна из которых очень динамична и агрессивна. Запад немыслим без экспансии. Истоки и основания русофобии на Западе совершенно спокойно изучаются историками. Самое поразительное как раз в том, что этот факт отрицается в России, но спокойно и в целом верно объясняется, например, во всемирной истории, написанной 80 лучшими историками мира. На Западе эта базовая книга стоит на полках в каждом школьном кабинете истории. Том 31. Россия. Написан немцами. Вальтер Шуберт в известной книге 1938 года «Европа и душа Востока» писал «Никогда еще Европа, даже во времена Рима Цезарей, не была так далека от Востока и его души, как ныне в Прометеевскую эпоху».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 Чтобы следовать этому важному завету и в то же время выжить самим, как самобытной культуре, надо знать основные вещи и о Западе, и о себе. Наш честный демократ, желая добра своим согражданам, мечтает о превращении России в либеральное открытое общество, в часть Запада. Сам Запад появление у него такого родственника не желает и никогда не желал, потому и откололся с такой ненавистью от Византии и стал тем, что мы понимаем как Запад. Так что, даже если бы отказ русских от самих себя был бы заведомым благом, оно нереализуемо просто из-за того железного занавеса, которым отгорожен от нас Запад, гораздо более железного, чем сталинский. Что Россия не имела никаких оснований ожидать приглашения в общий дом, говорилось совершенно открыто и не могло ускользнуть от антисоветских идеологов. Кумир нашей демократической интеллигенции Милан Кундера прямо писал, Воистину, ничто не может быть более чуждым Центральной Европе с ее одержимостью многообразием, чем Россия, одержимая идеей единообразия, стандартизации и централизации. Я просто хочу лишний раз напомнить, что на восточной границе Запада больше, чем где бы то ни было на Земле, Россия воспринимается не как европейская держава, а как обособленная иная цивилизация. Таким образом, Все разговоры об общем доме были циничной и целенаправленной манипуляцией. Думаю, почти всех в России поразило то, что мы совсем недавно видели воочию, с какой ненавистью и жестокостью хозяева Запада и их пресса отнеслись к сербам в ходе югославского конфликта. Здесь даже нельзя говорить о двойной морали. По отношению к сербам не было никакой морали вообще. Они как целое, как народ, были представлены с исчадиями ада. Как цинично пишут газеты, была произведена сатанизация сербов в общественном сознании Запада. Это никак нельзя объяснить ненавистью к коммунистам. Хорват генерал Туджман был таким же коммунистом, как Милошевич. И вообще коммунизм Тита, восставший против СССР, был баловнем Запада. Здесь тысячелетняя тлеющая ненависть к православию и Византии. Скажут, зачем ворошить прошлое, ведь нынче славян не режут, И квадригу с Большого театра, как из Византии, не увозят. Но изменилось ли отношение, в принципе? И разве Запад извинился за 1204 год подобно тому, как извинился перед Галилеем? Западные историки XIX века назвали Карла I, очистившего Центральную Европу от славян, главной фигурой истории Запада, выше Цезаря и Александра Македонского и даже выше христианских героев. Когда Наполеон готовил поход на Россию, Его назвали воскресшим Карлом. В 30-е и 40-е годы XIX века в Европе считали неизбежным крестовый поход Запада против восточного тирана. В 1942 году фашисты пышно праздновали 1200 лет со дня рождения Карла Европейца, а в разгар эры Аденауэра кардинал Фринкс из Кёльна назвал Холодную войну «реализацией идеалов Карла Великого». Наш демократ скажет, Все эта история, чего там только нет. А сейчас Запад открытое общество и желает принять русских в наш общий европейский дом. И все эти кардиналы и аденауэры, вымершие на Западе динозавры. Всем нам хотелось так думать, потому и поверили Горбачеву. Но реальность совсем иная. На сербах она поставила ясный эксперимент. Вы ему не верите? Тогда соберите все кусочки западной прессы, где что-то говорится о России и русских. И посмотрите, как говорится. Если выкинуть спорт и погоду, где наши дела освещают объективно, практически все сообщения о России окрашены отрицательно, а в очень многих случаях необъяснимо злобно. Русские – второй объект сатанизации после сербов. Сейчас даже трудно понять, как наши демократы клюнули на это слово западного новояза – открытое общество, которым якобы является Запад. Они его поняли совершенно неправильно. В смысле входа посторонним, Запад не просто закрытое общество, а не преступная крепость. Изначально агрессивная и недоверчивая, замешанная на расизме молодая цивилизация Запада была представлена каким-то добрым дядюшкой, который следует мифическим общечеловеческим ценностям и больше всего заботится о правах каждого маленького человечка. Директор Национального архивного центра администрации США Джон Тейлор который проработал в нем 57 лет, вспоминает «В 1945 году, вскоре после того, как я пришел работать в архив, я узнал, что США имели план войны практически со всеми странами мира. Каждый план имел свой цвет. Черный для Германии, красный для Великобритании, белый для Кубы. Никто не думал в тот момент, что Соединенные Штаты могли начать войну против Великобритании». Но у Пентагона имелся хорошо разработанный план такой войны. Советский строй. Тип общества и тип государства. Сущность институтов государства и права могут быть поняты лишь исходя из типа того общества, которым они порождены. Определять тип общества по признаку господствующей в нем социально-экономической формации – феодальная, капиталистическая, социалистическая – недостаточно. Россия, Китай и Англия всегда были различны независимо от экономической формации. В новое время, по мере того, как складывалась современная западная цивилизация, Запад и колониальные империи, в западной общественной мысли возникло различие двух образов жизни человека – цивилизованного и дикого. В пределах западной культуры человек живет в цивильном гражданском обществе, а вне этих пределов – в состоянии природы. Представление о гражданском цивильном обществе возникло в так называемой натуралистической школе политической мысли, которая противопоставляла естественное общество цивилизованному или гражданскому. Поскольку наблюдать на практике естественное общество и становление гражданского общества в Европе было уже нельзя, объектом наблюдения стали индейцы недавно открытой Америки. Их Гоббс и взял как стандарт человека в природном состоянии. Сноска автора. Тут была совершена большая ошибка, которая, впрочем, уже никого не волнует. До появления европейцев индейцы не были кровожадными, не воевали друг с другом и никаких скальпов не снимали. Естественный человек, о котором писал Гоббс, возник именно под разрушительным воздействием цивилизованного человека. Европейцы, очищая территорию, стравливали племена индейцев, продавая им ружья за 18 скальпов. Конец сноски. Так возникла идеология, получившая название евроцентризм. Ее главная идея в том, что существует единственный правильный путь развития общества, столбовая дорога цивилизации, которой удалось пройти Европе, Западу. Остальные страны и народы уклонились от этого пути или отстали. Однако рано или поздно они пройдут весь этот путь, но с излишними страданиями и потерями. Креды евроцентризма российских реформаторов выражено в книге манифестия «Иного не дано» Баткиным. «Запад в конце XX века – не географическое понятие и даже не понятие капитализма, хотя генетически, разумеется, связано именно с ним. Это всеобщее определение того хозяйственного, научно-технического и структурно-демократического уровня, без которого немыслимо существование любого истинно современного, очищенного от архаики общества». Евроцентризм не имеет под собой научных оснований и состоит из набора мифов, которые меняются в зависимости от обстановки. Например, после краха фашизма миф о расовой неполноценности дикарей выведен в тень. Однако, как идеология, отвечающая интересам господствующих классов, евроцентризм обладает огромной живучестью и время от времени овладевает даже массовым сознанием. СНОСКА АВТОРА Краткий обзор главных идей евроцентризма в связи с нашими событиями дан в моей книге «Евроцентризм как скрытая идеология перестройки». Москва. Издательство «Слово», 1995 год. Конец сноски. В противовес евроцентризму и на Западе, и в России, многими учеными и философами развивалось представление о человечестве как сложной системе многих культур и цивилизаций. Их разнообразие необходимо не только для здорового развития, но даже и для существования человечества. Во второй половине XX века это представление приобрело строгие научные формы. С точки зрения теории государства и права важным стало различие обществ современного и традиционного. Современное общество возникло в Западной Европе на обломках традиционного общества Средневековья. Возрождение было переходным периодом их перестройкой. Те культуры и цивилизации, в которых такой глубокой ломки не произошло, продолжали развиваться в условиях той или иной разновидности традиционного общества. Россия, как в облике империи, так и в образе СССР, была классическим примером традиционного общества. Названия традиционные и современные, условные, первоначальный смысл их уже не отражается выбранными словами. Кроме того, Для многих само слово «современный» звучит как положительная оценка, но раз уж эти названия давно вошли в обиход, лучше не изобретать новых. Понятие «современное» и «традиционное общество» есть абстракции. В чистом виде эти модели нигде не встречаются. Любое самое примитивное общество в какой-то мере модернизировано, а любое общество Запада, скажем США, несет в себе какие-то архаические черты, не только как пережитки, но и порождает их в своем развитии. Современное общество есть продукт индустриальной цивилизации, а традиционное общество корнями уходит в цивилизацию аграрную. Иногда этот признак переносят в наши дни и ошибочно считают, что в промышленно развитых странах везде сложилось современное общество. Степень промышленного развития не служит существенным признаком. Япония – высшей степени развитая промышленная страна, но сохранившее самые главные черты традиционного общества. С другой стороны, плантации в Зимбабве очаги уклада современного общества. Понятия современное и традиционное не содержат в себе оценки, они возникают лишь при взгляде через фильтр идеологии. Например, вопреки идеологическим установкам евроцентризма, традиционное общество не является костным. В определенных условиях оно выполняет проекты быстрого и мощного развития. Это видно на примере России, Японии, сегодня Китая. Сам по себе тип общества не предопределяет, будет ли оно в тот или иной исторический момент жестоким или терпимым, деспотическим или свободным. Современное гражданское общество, выходцев из Европы в США, без всяких моральных проблем 300 лет использовали рабство, считаясь при этом идеалом демократии но в то же время с Запада осыпали проклятиями деспотическую Россию за крепостное право, просуществовавшее очень недолго и лишь в центральных областях. Основатель теории гражданского общества, английский философ Джон Лок, помогал составлять конституции рабовладельческих штатов США и вложил все свои сбережения в работорговлю. Для понимания смысла государственного строительства в России после октября 1917 года Надо хотя бы на время отвлечься от идеологических оценок, особенно искажая от реальность, рассмотрение истории советского государства и права через идеологический фильтр евроцентризма. Через него все видится неправильным, а часто и необъяснимым. Поневоле приходится прибегать к вульгарному психоанализу, сводя дело к комплексам и психическим отклонениям тиранов или мистическим тайнам русской души. Напротив. В свете теории современного и традиционного общества история советского государства и права укладывается в рациональные рассуждения, приводящие к логичным выводам. Главное для нашей темы – представление о человеке и тот набор интересов, идеалов и культурных норм, которые соединяют людей в общество, порождающее государство. Представление о человеке, то есть антропологическая модель, ответ на вопрос «что есть человек», в традиционном и современном обществе различаются кардинально. Космическое, соборное представление о человеке вырабатывала уже философия Древней Греции. Для нее человек и гражданин космоса, космополит, соединенный невидимыми струнами со всеми вещами в мире, и общественное животное. В славянском мироощущении этому соответствовала идея всеединства, выраженная в концепции мира, как космоса, так и общины. Понятно, что соборный человек не изолирован и не противопоставлен миру и другим людям. Он связан со всеми людьми и со всеми вещами и отвечает за них. Наш поэт-философ Державин так определил место человека в космосе. Частица целой я вселенной, поставлен мнится мне в почтенной средине естества. В чем же долг человека? Что ему вменено Богом в обязанность? и цепь существ связал всех мной. Вот как это всеобщее ощущение видится Державиным. «Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих черта начально божества, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю». При возникновении современного общества в результате реформации, просвещения и буржуазных революций возникло новое представление о человеке – свободный индивидуум. «Индивид» – это перевод на латынь греческого слова «атом», что по-русски означает «неделимый». Человек стал атомом человечества, свободным, неделимым, в непрерывном движении и соударениях. При этом каждый имел в частной собственности свое тело. Оно стало самым исходным, первичным элементом частной собственности и в обладании ею все были равны. В России сам смысл понятия «индивид» широкой публике даже до сих пор неизвестен. Это слово воспринимается как синоним слова «личность», что совершенно неверно. В западной общественной мысли понятие «индивидуума» развивалось на протяжении четырех веков философами, начиная с Гассенди, Гоббса и Декарта, вплоть до Поппера и фон Хайка а затем самыми разными школами политэкономии, социологии, антропологии, поведенческих наук и даже психоанализа. В России альтернативная антропологическая модель «человек как соборная личность» оформилась в четких терминах в конце XIX века в трудах философов-немарксистов – Хомяков, Леонтьев, Соловьев. Тело никак не рассматривалось как частная собственность личности, говорилось – Земля – божья, а люди – царевы. Когда средневековая Европа превращалась в современный Запад, произошло освобождение человека от связывающих его солидарных, общинных человеческих связей. Капитализму был нужен человек, свободно передвигающийся и вступающий в отношения купли-продажи на рынке рабочей силы. Поэтому община всегда была главным врагом буржуазного общества и его культуры. В России разрыва этих связей не произошло, несмотря на воздействие капитализма и реформу Столыпина. В антропологической модели, развитой в России в начале XX века православными философами, человек есть соборная личность, сосредоточие множества человеческих связей. Здесь человек всегда включен в солидарные группы, семьи, деревенской церковные церковной общины, трудового коллектива, пусть даже шайки воров. Обыденным выражением этой антропологии служит девиз «один за всех и все за одного». Очень важно для традиционного общества понятие «народ» как надличностной общности, обладающей исторической памятью и коллективным сознанием. В народе каждое поколение связано отношениями ответственности и с предками, и с потомками. На Западе же понятие «народ» изменилось – это граждане, сообщество индивидов. Консерватор Де Местер писал, отвергая буржуазную революцию, «Народ обладает всеобщей душой и неким подлинным моральным единством, которое и приводит к тому, что он есть то, что есть». Другой французский традиционалист Ламенне писал, что следствием реформации явился капитализм с его жаждой наживы, превративший Францию начала XIX века в собрание 30 миллионов индивидуумов. Будучи неделимыми, Индивиды соединяются в народ через гражданское общество. Те, кто вне его, – не народ. С точки зрения западных исследователей России, в ней даже в середине XIX века не существовало народа, так как не было гражданского общества. Путешественник Маркиз де Кюстин писал в своей известной книге о России. «Повторяю вам постоянно, здесь следовало бы все разрушить для того, чтобы создать народ». Важным устоем западного общества стало представление о человеке, данное философом 17 века Гоббсом. Он утверждает, что природное врожденное свойство человека подавлять и экспроприировать другого человека. Таким образом, естественное состояние для человека – война всех против всех. Беллум омниум контра омнес. В условиях цивилизации гражданского общества Эта война вводится в рамки закона и становится конкуренцией. Запад – единственная культура на Земле, антропологический миф который утверждает, будто человек по своей природе кровожаден. Во всех остальных культурах считается, что человек утратил рай за совершенный им грех, а в своем исходном естестве он создан по образу и подобию Бога. Видный современный американский антрополог Саллинс пишет, Гоббсово видение человека в естественном состоянии является исходным мифом западного капитализма. Современная социальная практика такова, что история сотворения мира бледнеет при сравнении с этим мифом. Однако также очевидно, что в этом сравнении и на деле в сравнении с исходными мифами всех иных обществ, миф Гоббса обладает совершенно необычной структурой, которая воздействует на наше представление о нас самих. Насколько я знаю, Мы единственное общество на Земле, которое считает, что возникло из дикости, ассоциирующейся с безжалостной природой. Все остальные общества верят, что произошли от богов. Судя по социальной практике, это вполне может рассматриваться как непредвзятое признание различий, которые существуют между нами и остальным человечеством. На уровне религиозного сознания главное изменение в представлении о человеке на Западе произвела протестантская реформация в Европе. Она отвергла идею коллективного спасения души, религиозное братство людей. Именно эта идея и соединяла ранее людей в христианстве. Все люди – братья во Христе. Он за всех нас пошел на крест. На Западе, напротив, возник религиозно обоснованный индивидуализм. Это общество возникло на идее предопределенности. Это значит, что люди изначально не равны а делится на меньшинство, избранное к спасению души и тех, кому предназначено погибнуть в гиене, отверженных. Вот фундаментальное утверждение кальвинистов, 1609 год. Хотя и говорят, что Бог послал Сына Своего для того, чтобы искупить грехи рода человеческого, но не такова была его цель. Он хотел спасти от гибели лишь немногих. И я говорю вам, что Бог умер лишь для спасения избранных. Сноска автора. Не все протестанты принимают этот принцип. Например, секта квакеров Тресунов категорически не признает тезиса о предопределенности. Квакеры называют учение Кальвина ужасной и кощунственной теорией. Но в становлении западного общества главную роль сыграли кальвинисты, наиболее радикальные сторонники идеи предопределенности. Конец сноски. Шотландские пуритане даже не допускали крещению детей тех, кто отвергнут Богом, например, пьяниц. Это отход от сути христианства назад, к идее избранного народа. Видимым признаком избранности стало богатство. Бедность ненавиделась как симптом отверженности. Кальвин настрого запретил подавать милостыню, а принятые в Англии законы о бедных поражают своей жестокостью. Сноска автора. Очень важно было бы прочесть фундаментальный труд Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». «Москва. 1990 год». Помимо того, что она объясняет главные моменты нашей темы, она еще и представляет собой замечательное в художественном отношении произведение. Конец сноски. Важным идеологическим следствием из религиозного деления людей на избранных и отверженных, дополненного идеями социал-дарвинизма, стал расизм, которого не существовало в традиционном обществе. Вначале он развился в отношении народов колонизуемых стран – особенно в связи с работорговлей. Затем был распространен на отношения классов в новом обществе самого Запада. В XIX веке основатели политэкономии говорят о расе рабочих, а премьер-министр Англии Дизраэли – о расе богатых и расе бедных. Пролетарии и буржуа стали двумя разными расами. Таким образом, колонизация предшествует становлению буржуазного государства и капиталистический порядок заключался в обращении с рабочими Запада так же, как прежде Запад обращался с населением колоний. Отношение между капиталистом и пролетарием было ничем иным, как частным случаем отношений между колонизатором и колонизуемым. В России не произошло протестантской реформации, а идеи просвещения и научной революции не произвели идеологического переворота, потому что они внедрялись в культурную среду России постепенно и без религиозного подкрепления. Представления Гоббса вообще не были восприняты, как и социал-дарвинизм. То есть идея, что среди людей, как и в дикой природе, идет борьба за существование, в которой слабые должны гибнуть. В России была даже развита особая ветвь дарвинизма, делающая упор не на борьбе за существование, а на взаимопомощи, даже в приложении к животному миру. Таким образом, на всех уровнях сознания господствующие в России представления о человеке к моменту установления советской власти принципиально отличались от тех, которые сложились в гражданском обществе Запада. Из представлений о человеке вытекали и взгляды на общество и государство. Во-первых, взгляды на общество в западной социальной философии от Гоббса и до наших дней следуют принципам методологического индивидуализма. Действия индивидуумов создают общество. В России социальная философия, как православная, так и либеральная, а тем более марксистская, вообще считала саму постановку вопроса некорректной, поскольку личности вне общества просто не существует. Общество и личность связаны нераздельно и создают друг друга. Различные те силы, процессы, которые скрепляют общество двух разных типов. На Западе этим процессом является эквивалентный обмен между индивидами. Их контракт купли-продажи свободный от этических ценностей и выражаемый чисто количественной мерой цены. Каждый человек выступает по отношению к другому человеку как собственник. Общество формируется через акты обмена, посредством которых каждый ищет максимально возможную выгоду за счет приобретения собственности другого за наименьшую цену. Общей, всеобъемлющей метафорой общественной жизни становится рынок. Каждый акт обмена должен быть свободным и эквивалентным. Напротив, в обществе традиционном люди связаны множеством отношений зависимости. Акты обмена между ними, по большей части, не приобретают характера свободной и эквивалентной купли-продажи, обмена равными стоимостями. Рынок регулирует лишь небольшую часть общественных отношений. Зато велико значение отношений типа служения, выполнения долга, любви, заботы и принуждения. Все это отношения, с точки зрения либерала, не свободные и не поддающиеся рациональному расчету. Они в значительной части мотивируются этическими ценностями. Общей, всеобъемлющей метафорой общественной жизни становятся в традиционном обществе «семья». В православной культуре это идет от представления о братстве людей – коллективном спасении души и христианской общине. Апостол Павел в послании римлянам писал «Все, вводимые Духом Божиим, суть сыны Божии». И далее «Мы – дети Божии, а если дети, то и наследники». Христианская община имеет своей моделью семью, связанную двумя векторами любви – любовью отеческой сыновней и любовью братской. В цивильном обществе, где кровожадность естественного человека была усмирена правом, так что война всех против всех приняла форму конкуренции, движущей силой, соединяющей людей в общество, является страх. Сноска автора. Об эволюции западного страха рассказано в моей книге Манипуляция сознанием. Москва, 2000 год. Конец сноски. Уже Гоббс вводит этот постулат. Следует признать, что происхождение многочисленных и продолжительных человеческих сообществ связано с их взаимным страхом. То есть, под той положительной мотивацией, какой Смит считал поиск выгоды на рынке, лежит страх быть побежденным в конкуренции. При этом страх должен быть всеобщим. Кроме того, должно существовать равенство в страхе. Гоббс пишет, когда же частные граждане, то есть подданные, требуют свободы, Они подразумевают под этим именем не свободу, а господство. В России всегда была важна идея общего дела, скрепляющего личности в общество. Наличие общей идеи, общего дела, принятой большинством граждан, придавало государству большую силу. Напротив, сомнение или разочарование в этой идее, живем не по правде, могло привести к быстрому и для либерального мышления непостижимому разрушению всего государства. Принципиальное отличие традиционного общества от западного состоит в том, что в нем всегда есть ядро этических ценностей, признаваемых общими для всех членов общества – неписанный закон. Само западное общество и возникло через расчленение этой общей тоталитарной этики на множество частных профессиональных этик – коммерческой, административной, политической и так далее. В большой мере, очистив отношения людей от внерациональных сил, заменив ценности ценой, гражданское общество приобрело большую устойчивость, стало нечувствительным к потрясениям в сфере идеалов. Так оно стало полностью равнодушным к проблеме признания социального порядка справедливым или несправедливым. Критерий справедливости исключены из процесса легитимации общественного строя. Напротив, Для традиционного общества идеал справедливости играет огромную роль в обретении или утрате этой легитимности. Ведущий современный философ либерализма Фридрих фон Хаек в своей книге «Дорога к рабству» подчеркивал, что возникновение в обществе каких-то общих этических идеалов означает его сдвиг к социализму. В соответствии с представлениями о человеке и с теми связями, которые соединяют людей в общество, строится политический порядок, определяющий тип государства. Имея как образец идеал семьи, традиционное общество порождает так называемое «патерналистское государство» от латинского «pater – отец». Здесь отношения власти и подданных иерархичны и строятся по образу отношений отца и детей. Ясно, что представления о свободе, взаимных правах и обязанностях здесь принципиально иные, нежели в государстве западного общества – роль которого сведена к функции полицейского на рынке. Государство – ночной сторож. Сегодня большой интерес вызывает типичное традиционное общество – Южная Корея. Она быстро развивается. Еще в 1954 году по доле ВНП на душу населения она уступала не только полуколониальному тогда Египту, но и Нигерии. Это было отсталое аграрное общество. Индустриализация и развитие происходили здесь в рамках специфического конфуцианского капитализма. Корейский социолог пишет в самой популярной книге о национальном характере. Иерархичность – способ существования корейца, а выход из иерархической структуры равносилен выходу из корейского общества. Так что индивидуализация людей вовсе не является необходимым условием развития. Российский востоковед Ланьков пишет, Конфуцианство воспринимало государство как одну большую семью. Вмешательство государства в самые разные стороны жизни общества считается в Корее благом. Хотя образованные корейцы прекрасно знакомы с европейскими воззрениями на государство и гражданское общество. В докладе о южнокорейской экономике, подготовленном по заказу Всемирного банка, говорится «Озадачивающим парадоксом является то, что корейская экономика в очень большой степени зависит от многочисленных предприятий, формально частных, но работающих под прямым и высокоцентрализованным правительственным руководством. Другой американский экономист пишет, «Корея представляет из себя командную экономику, в которой многие из действий отдельного бизнесмена предпринимаются под влиянием государства, если не по его прямому указанию». Сноска автора Ланьков Конфуцианские традиции и ментальность современного южнокорейского горожанина. Восток, 1996 год, номер один. Конец сноски. В Европе реформация стала революцией не только в религиозной сфере, но и в идее государства. Раньше государство обосновывалось, приобретало авторитет через божественную благодать. Монарх был помазанник божий, а все подданные были в каком-то смысле его детьми. Впервые Лютер обосновал превращение патерналистского государства в классовое, в котором представителями высшей силы оказываются богатые. Богатые стали носителями власти, направленной против бедных. Государство перестало быть отцом, а народ перестал быть семьей. Общество стало ареной классовой войны. Назвав новое общество республикой собственников, теоретик гражданского общества ЛОК так и объяснил суть государства. Главная и основная цель, ради которой люди объединяются в республике и подчиняются правительствам – сохранение их собственности. Слово «республика», то есть «общее дело», изначально применялось к любому государству, в том числе и монархии. Таким образом, гражданское общество основано на конфронтации с неимущими. Внутреннее единство общества отрицается принципиально, как утрата свободы, как тоталитаризм. Сноска автора Когда в России возникает партия под названием Единство и ее руководство заявляет, что оно привержено либеральным ценностям, то это нонсенс признак полного непонимания самого смысла слова либерализм. Конец сноски: В норме государство гражданского общества должно поддерживать условия для конкуренции, а периодически вести войну и испытывать революции. Фундаментальной многотомной истории идеологии, по которой учатся в западных университетах, читаем. Гражданские войны и революции присущи либерализму так же, как наемный труд и зарплата, собственности и капиталу. Демократическое государство – исчерпывающая формула для народа собственников, постоянно охваченного страхом перед экспроприацией. Гражданская война является условием существования либеральной демократии.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 а именно в авторитете государя как отца. Единство – главная ценность семьи, поэтому во всех своих ритуалах это государство подчеркивает существование такого единства. Различие двух типов государства хорошо видно при сравнении голосования в парламентах и советах. Голосование – древнейший ритуал любой разновидности демократии, от родовой до современной либеральной. Этот ритуал лишь завершает процесс согласования интересов и выработки решения приемлемого для всех влиятельных групп. В парламенте голосование есть ритуал, символизирующий конкуренцию, в которой побеждает сильнейший, пусть даже с перевесом в один голос. В советах любого вида, от совета старейшин племени до Верховного совета СССР, голосование есть ритуал согласия. Здесь стремятся обеспечить единогласность Этот смысл ритуала голосования в государстве традиционного типа прекрасно изучен в антропологии и культурологии. В оставшихся кое-где на земле культурах с племенной демократией существуют даже изощренные специальные обряды, в ходе которых люди отставляют в сторону обиды и разногласия – танцы, ритуальные инсценировки боя, омовения и пиры. Лишь после этих обрядов приступают к голосованию, которое должно быть единодушным. Знаток русской деревни Энгельгард пишет в письмах из деревни. «Я уже говорил в моих письмах, что мы, люди, непривыкшие к крестьянской речи, манере и способу выражения мыслей, мимики, присутствуя при каком-нибудь разделе земли или каком-нибудь расчете между крестьянами, никогда ничего не поймем. Слыша отрывочные, бессвязные восклицания, бесконечные споры с повторением одного какого-нибудь слова, Слыша это галдение, по-видимому, бестолковой, кричащей, считающей или измеряющей толпы, подумаем, что тут и век не сочтутся, век не придут к какому-нибудь результату. Между тем, подождите конца, и вы увидите, что раздел поля произведен математически точно. И мера, и качество почвы, и уклон поля, и расстояние от усадьбы – все принято в расчет. Что счет сведен, верно, и главное – Каждый из присутствующих, заинтересованных в деле людей, убежден в верности раздела или счета. Крик, шум, галдения не прекращаются до тех пор, пока есть хоть один сомневающийся. То же самое и при обсуждении миром какого-нибудь вопроса. Нет ни речей, ни дебатов, ни подачи голосов. Кричат, шумят, ругаются, вот подерутся, кажется. Галдят самым, по-видимому, бестолковейшим образом. Другой молчит, молчит, а там вдруг ввернет слово, одно только слово, восклицание, и этим словом, этим восклицанием перевернет все вверх дном. В конце концов, смотришь, постановлено превосходнейшее решение, и опять-таки, главное, решение единогласное. Итак, в традиционном обществе ищутся единогласные решения, и само голосование, как заключительный акт переговоров, становится ритуалом, который символизирует единство тот же смысл имеют выборы в представительные органы власти. В гражданском обществе выборы представлены как политический рынок, на котором партии продают свои программы и получают плату в виде голосов граждан. В свободной конкуренции здесь побеждает сильнейший. Выборы в традиционном обществе, как мы это видели в СССР, являются на деле плебисцитом, ответ типа «да-нет». Назначение их явиться и одобрить общую линию государства. Поэтому так была важна в СССР явка на выборы, хотя мало кто из избирателей вообще заглядывал в бюллетень. Он говорил «да» самим фактом голосования, не испорченным бюллетенем. Каждый, не принявший участие в выборах, означал наличие сильного недовольства. Для либерального государства массовое участие в выборах существенного значения не имеет. Правомочный кворум сокращается порой до одной четверти граждан, а в некоторых случаях, как в США, вообще до одного человека. Социолог Мерфин пишет, «Порой при анализе местных выборов обнаруживается, что лишь 5% имеющих право голоса пришли голосовать. Это означает, что в итоге таких выборов кандидат может занять государственную должность, собрав лишь 2,5% голосов плюс один голос». На выборах 1990 года некоторые конгрессмены были избраны менее чем 20% от общего числа имеющих право голоса. А во Флориде, к примеру, избирательный закон допускает, чтобы кандидат, у которого нет оппонента на выборах, был избран автоматически, без включения его имени в бюллетень. Именно так два кандидата и прошли в Конгресс в 1990 году, получив ноль голосов. Различные подходы к наделению граждан голосом. Возникновение нового типа человека, индивидуума, атома, привело к атомизации голоса. Предельным выражением демократии западного типа стал принцип «один человек, один голос». До этого в разного рода солидарных коллективах голос или его часть отдавались тем, кто считался выразителем разума и воли этого коллектива, например, отцу крестьянской семьи, священнику, старейшинам и так далее. В любом государстве советского, а не парламентского типа, носителями голоса являются не только граждане, а и коллективы, общности людей. На ранних этапах становления государства в Советской России даже выборы в Советы проводились в коллективах предприятий или общинах деревень так, что голос члена коллектива весил больше, чем голос изолированного гражданина. Сноска автора. Первые выборы в Советы в 1923 2024 годах вызвали переполох в партийном руководстве, так как на них явилось всего около 30% избирателей, а причина была в том, что по разумению крестьян, а они составляли 85% населения, идти голосовать должен был только отец, за всю семью. Члены семьи вручали свой голос отцу. Конец сноски. В дальнейшем возник коллективный голос народов и национальностей. Народы получили представительство в государстве не как совокупность атомов, но как целостность, совет национальностей. А каждый гражданин имел голос и как представитель своей национальности, что было даже зафиксировано в личном документе, паспорте. Смысл голосования, как одного из механизмов волеизъявления граждан, соединяясь с другими элементами мировоззрения, определяет источник легитимации государства в двух типах общества. В гражданском обществе государство профанное, лишенное святости, рационально построенное в интересах общества машина. Она обретает легитимность на каждый новый срок снизу через избирательную урну путем сложения голосов людей-атомов. В традиционном обществе государство сакрализовано, оно обладает неким высшим смыслом, святостью, которая возникает не из сложения голосов индивидуальных граждан, а из благодати того или иного вида. В крайнем случае теократического государства эта благодать, легитимирующая политическую власть, целиком исходит из божественного откровения. На языке, понятном людям, это откровение выражает церковь. Легитимность, полученная таким образом, может даже не подвергаться экзамену через выборы, пока силен авторитет церкви. В таком обществе, даже в формальном смысле слова атеистическом, многие институты, отношения, социальные явления имеют частицу святости, и потому с ними нельзя обращаться вольно. Какая может быть свобода слова, если, как сказано в Евангелии от Иоанна, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины? Русский философ Федотов писал в 1931 году в Париже. Самодержавие царей было не только политическим фактом, но и религиозной доктриной, для многих почти догматом. Наиболее распространенным вариантом государства традиционного общества является государство идеократическое. В нем источником благодати является набор идеалов, признаваемых за общепринятые и неподвергаемых проверке через диалог или выборы. Иногда хранителем таких идеалов выступает церковь, иногда нет. Так, Царская Россия не была теократическим государством, но роль православной церкви в легитимации власти была очень велика. Кризис официальной церкви, религиозные искания в русском обществе в конце 19-го, начале 20 века, были важным фактором подрыва легитимности царской власти. Лев Толстой, как религиозный мыслитель, вошедший в конфликт с церковью, действительно стал зеркалом русской революции. Советская власть, была типичным идиократическим государством традиционного общества. Но набор идеалов, в котором заключалась благодать, придающая власти легитимность, выражался на языке мечты пролетариата о правде и справедливости. Авторитет советского государства опирался на небольшое число священных идей. Философ Бердяев даже писал в «Эмиграции» 1923 год. «Социалистическое государство не есть секулярное государство». Это сакральное государство. Оно походит на авторитарное теократическое государство. Хранителями мессианской идеи пролетариата является особенная иерархия – коммунистическая партия. Со временем сакральная компонента ослабевала, перейдя из мессианской веры в мировую революцию, в культ Сталина, связанный с идеей прежде всего укрепления своей страны, а после завершения восстановительного периода в середине 50-х годов Советское государство исключительно быстро становилось все более открытым, все менее идиократическим. Однако его тип остался прежним. Его легитимность достигалась, прежде всего, через идеалы и соответствующую им социальную практику и подтверждалась выборами плебисцитарного типа, по принципу «да-нет». Это было типичное государство традиционного общества, несущее на себе печать крестьянского мироощущения –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 Прежде всего, как хранители и толкователя благодати. Поэтому сама партия, ВКПБ и потом КПСС, имела совсем иной тип, нежели партии западного гражданского общества, конкурирующие на политическом рынке. Будучи единственной партией у власти, КПСС, по сути, была особым постоянно действующим собором, представляющим все социальные группы и сословия, все национальности и все территориальные единицы. Внутри этого собора и происходили согласования интересов, нахождение компромиссов и разрешение или подавление конфликтов, координация всех частей государственной системы. Понятно, что в партии соборного типа обязаны демонстрировать единство как высшую ценность и источник легитимности всего государства, не допускалась фракционность, естественная для классовых партий. Все требования многопартийности, свободной игры политических сил, плюрализма и тому подобное, которые раздавались с середины 80-х годов, в действительности ставили вопрос не об улучшении советского государства, а о смене самого типа государственности и даже глубже, смене типа цивилизации. То есть, о революции гораздо более фундаментальной, нежели социальной революции. На протяжении всего советского периода возможные последствия такой революции Оценивались обществоведами, в том числе антисоветскими философами и мигрантами, как катастрофа, масштабы которой трудно было даже представить. Опыт 90-х годов в целом подтвердил эти оценки. Парламент и советы Евроцентризм утверждает существование лишь одной правильной формы демократии – парламентской. Она основана на представительстве главных социальных групп общества через партии, которые конкурируют на выборах в политическом рынке. В парламент есть форум, на котором партийные фракции ведут торг, согласовывая интересы представленных ими групп и классов. Равновесие политической системы обеспечивается созданием сдержек и противовесов, разделением властей, жесткими правовыми нормами и наличием сильной оппозиции. В зрелом виде эта равновесная система приходит к двум партиям примерно равной силы, и весьма близким по своим социальным и политическим программам. Сама такая политическая практика процедурно сложна, так что возникает слой профессиональных политиков, политический класс, представляющих интересы разных социальных групп в парламенте. Как и политическая экономия в концепции равновесного рынка, так и политическая философия парламентаризма возникли как слепок с механической картиной мироздания Ньютона. Так... Теория конституционной монархии в Англии прямо выводилась из модели Ньютона. Конституция США – классический пример представления государства как равновесной машины. В Советах выразился иной тип демократии. Во-первых, с самого начала эта демократия выражала самодержавный идеал, несовместимый с дуализмом западного мышления, склонностью видеть в каждой сущности борьбу двух противоположных начал. Этот дуализм в конечном счете привел к двухпартийной политической системе. Вся власть советом, лозунг, отвергающий и конкуренцию партий, и разделение властей, и правовые противовесы. Во-вторых, советы с самого начала несли в себе идеал прямой, а не представительной демократии. В первое время создаваемые на заводах советы включали в себя всех рабочих завода, а в деревне советом считали сельский сход. Впоследствии, постепенно и с трудом, советы превращались в представительный орган, но при этом они сохраняли соборный принцип формирования. За образец брали, явно бессознательно, земские соборы российского государства XVI-XVII веков, которые собирались, в основном, в критические моменты. Сноска автора. Слово «собор» – перевод греческого слова «экклесия», что значит «собрание» и «церковь». Земские соборы созывались не для того, чтобы принимать конкретные решения, а чтобы найти истину, определить или одобрить путь государства. Конец сноски. Депутатами Советов становились не профессиональные политики, как правило юристы, а люди из гущей жизни, в идеале представители всех социальных групп, областей, национальностей. С точки зрения парламентаризма, выглядит, конечно, нелепостью подбор состава советов по полу, возрасту, профессиям и национальностям. Но когда корпус депутатов состоит не из профессионалов, а из тех, кто знает все стороны жизни на личном опыте, этот подход имеет глубокий смысл. В отличие от парламента, где победитель в конкурентной борьбе выявляется быстро, совет, озабоченный поиском единства, консенсуса, подходит к вопросу с разных сторон, трактуя острые проблемы в завуалированной форме. Это производит впечатление расплывчатости и медлительности, говорильня, особенно когда ослабевают механизмы закулисного согласования позиций. Для тех, кто после 1989 года мог наблюдать параллельно дебаты в Верховном Совете СССР или РСФСР, и в каком-нибудь западном парламенте разница казалась ошеломляющей, Дело в том, что в парламенте собираются политики, которые представляют конфликтующие интересы разных групп. А совет исходит из идеи народности. Отсюда разные установки и процедуры. Парламент ищет не более чем приемлемое решение, точку равновесия сил. Совет же ищет правду, то решение, которое как бы скрыто в народной мудрости. Поэтому и голосование в советах носило плебисцитарный характер, когда правда найдена. Это подтверждается единогласно. Конкретные же решения вырабатывает орган Совета, Исполком. Риторика Совета с точки зрения парламента кажется странной, если не абсурдной. Парламентарий, получив мандат от избирателей, далее опирается лишь на свой ум и компетентность. Депутат Совета подчеркивает, что он лишь выразитель воли народа, из его мест. Поэтому часто повторяется фраза «Наши избиратели ждут». Этот пережиток сохранился в Госдуме даже через 10 лет после ликвидации советской власти. В Советах имелась ритуальная невыполнимая норма – наказы избирателей. Их, как считалось, депутат не имел права ставить под сомнение. Хотя ясно, что наказы могли быть взаимно несовместимы. Советы были порождены политической культурой народов России и выражали эту культуру. Судить их принципы, процедуру и ритуалы по меркам западного парламента – значит впадать в примитивный евроцентризм. В практике Советы выработали систему приемов, которые в конкретных условиях советского общества были устойчивой и эффективной формой государственности. Как только само это общество дало трещину и стало разрушаться, недееспособными стали и Советы, что в полной мере проявилось уже в 1989 90 годах. Советы и партия Государство строится и действует в рамках определенной политической системы. В ней органы и учреждения государства дополнены общественными организациями ⁇ партиями, профсоюзами, кооперативами, научными и другими обществами. Главные общественные организации советской политической системы возникли до революции 1917 года, но после нее их совокупность сильно менялась. Главным изменением было становление однопартийной системы по мере того, как союзные и даже коалиционные в начале левые партии переходили в оппозицию к большевикам. Это происходило, несмотря на неоднократные, вплоть до 1922 года, попытки большевиков восстановить признаки многопартийности. Идея единства все больше давлела. Рядовые СССР и меньшевики быстро перетекли в РКПБ, а лидеры эмигрировали, были сосланы или арестованы в ходе политической борьбы. Партия заняла в политической системе особое место, без учета которого не может быть понят и тип советского государства. В литературе нередко дело представляется так, будто превращение партии в скелет всей системы и ее сращивание с государством, реализация сознательной концепции Ленина, возникшей из-за того, что политически незрелые и малограмотные депутаты рабочих и крестьянских советов не могли справиться с задачами государственного управления. Видимо, проблема глубже. Необходимость в особом, независящем от советов в скелете, диктовалась двумя причинами. Лозунг «Вся власть советом» отражал крестьянскую идею земли и воли и нес в себе большой заряд анархизма. Возникновение множества местных властей, неограниченных сверху, буквально рассыпали государства. Советы не были ограничены и рамками закона, ибо имея всю власть, они в принципе могли менять законы была нужна обладающая непререкаемым авторитетом сила, которая была бы включена во все советы и в то же время следовала бы не местным, а общегосударственным установкам и критериям. Такой силой стала партия, игравшая роль хранителя идеи и высшего арбитра, но не подверженная критике за конкретные ошибки и провалы. Именно партия, членами которой в разные годы были от 40 до 70% депутатов, соединила советы в единую государственную систему, связанную как иерархически, так и по горизонтали. Значение этой связующей роли партии наглядно выявилось в 1990 году, когда эта роль была законодательно изъята из полномочий КПСС. Вторая причина превращения партии в связующий скелет государственной системы состоит в том, что советы соборного типа, в отличие от парламента, не могли быть быстрыми органами управления. Они выделяли из себя чисто управленческий исполком, а сами выполняли лишь одобряющую, легитимирующую роль. Для общества традиционного типа эта роль очень важна, но требовался и форум, на котором велась бы выработка решений через согласование интересов и поиск компромисса. Таким форумом, действующим за кулисами Советов, стала партия большевиков. Эта конструкция власти необычна с точки зрения либерального демократа но она выполняет те же объективно присущие государству функции, что и при парламентской демократии. Закулисный форум для поиска компромиссов и выработки решений есть и при парламенте. Так, в США высшая финансовая, промышленная, политическая, военная и научная элита соединена в сеть закрытых клубов, где и происходит невидимое согласование интересов и выработка решений. Другим типом надпартийного форума, является политическое масонство, в некоторые моменты играющее очень активную роль, особенно в кадровой политике. Так, сложившееся в 1906 году российское политическое масонство объединяло в своих рядах руководителей всех левых партий, кроме большевиков. Из 29 министров временного правительства всех составов 23 были масонами. Все три члена президиума ЦИК Петроградского совета первого состава Керинский тогда Трудовик и два меньшевика также были масонами. Виднейшие деятели февраля отмечали в мемуарах, что масонские ложи и были тем круглым столом, за которым велись переговоры революционных эсеры и меньшевики и либеральных кадеты и трудовики политиков. Сноска автора. Отношения коммунистов с масонами были сложными, и один из руководителей Коминтерна Димитров, изучавший этот вопрос, Заявил о несовместимости членства в компартиях с принадлежностью к массонству. Конец сноски. В годы индустриализации ВКПБ стала массовой, а в 70-е годы включало в себя около 10% взрослого населения. Главным способом воздействия партии на деятельность государства был установленный ею контроль над кадровыми вопросами. Разгром к началу 30-х годов оппозиции внутри партии и ликвидация фракционности – дали ЦК КПБ полноту контроля за назначением служащих на все важные посты в государстве. Уже в конце 1923 года стала создаваться система номенклатуры, перечня должностей, назначение на которые и снятие с которых производилось лишь после согласования с соответствующим партийным органом. В номенклатуру стали включаться и выборные должности, что было, разумеется, явным нарушением официального права. Процессы, происходящие после ликвидации какой-то структуры, многое говорят о ее реальном месте в обществе. Сама по себе ликвидация явно недемократической номенклатурной системы в 1989 году не сделала назначение государственных чиновников ни более открытым, ни более разумным, скорее наоборот. Поэтому критика номенклатурной системы, как вырванного из контекста частного механизма, имела сугубо идеологический смысл. В условиях острой нехватки образованных кадров и огромной сложности географического, национального и хозяйственного строения страны номенклатурная система имела большие достоинства. Она подчиняла весь аппарат единым критериям и действовала почти автоматически. Это обусловило необычную для парламентских систем эффективность советского государства в экстремальных условиях индустриализации и войны. Важным в таких условиях фактором была высокая степень независимости практических руководителей от местных властей и от прямого начальства. Эта защищенность побуждала к инициативе и творчеству, если только они соответствовали главной цели. Главным дефектом такой системы, который был известен с самого начала, была тенденция номенклатуры к превращению в сословную касту, к образованию кланов приобретавших большую силу, если местным хозяйственным руководителям удавалось воздействовать на партийные органы, в широком смысле слова – коррумпировать их. Таким образом, номенклатурная система со временем неизбежно портилась и превращалась в систему сплоченных групп, которые следовали не интересам государства, а своим частным групповым интересам. В рамках советского государства это противоречие не было разрешено, И номенклатура, в конце концов, совершила революцию сверху, уничтожив советское государство и приняв активное участие в разделе государственной собственности. Особенности советского права Будучи порождением традиционного общества, советское государство выработало соответствующую такому обществу систему права. Во многих отношениях оно принципиально отлично от права гражданского общества. Люди. Мыслящие в понятиях евроцентризма не понимают традиционного права. Оно им кажется бесправием. В связи с этим в сфере идеологии возникает подмена понятий и взаимное непонимание. Так, слова правовое государство житель России воспринимает совсем не так, как на Западе. Там имеется в виду именно либеральное государство, отдающее безусловный приоритет правам индивидуума. В обыденном сознании России считается что правовое государство – это то, которое строго соблюдает установленные и известные всем нормы и всех заставляет их соблюдать. В таком государстве человек может достаточно надежно прогнозировать последствия своих действий. Он вполне защищен и от преступника, и от внезапного обесценивания своего вклада в Сберкассе. Постараемся уйти от идеологии и условного понятия «правовое государство». Неправового государства в норме не бывает даже если теократическое или идиократическое право с либеральной точки зрения жестоко или недостаточно рационально. Бывают длительные отклонения от права, что на деле есть и частичная утрата государственности. Это нестабильное состояние, ведущее или к революции, или к полному разрушению государства, которое выражается в утрате монополии на насилие. Основа основ права – это полная монополия государства на применение насилия. Если монополия сохраняется, государство правовое, хотя бы и предельно жестокое. Если в стране легитимировано негосударственное насилие и наказание, например, суд Линча в США, то можно говорить о нестабильном состоянии неполной государственности. Если же государство предоставляет оружие и лицензию на насилие неформальным организациям, оно неправовое. Предоставление государством средств насилия неформальным организациям для борьбы с политическим противником внутри и вне собственной территории есть государственный терроризм, что по меркам международного права является признаком преступного государства. Так, тяжелейший кризис в России вызвало предоставление вооружения неформальным силам Дудаева в 1991-1992 годах в Чечне для ликвидации органов советской власти. Для восстановления контроля над территорией затем вооружили другую группу чеченских неформалов – оппозицию Дудаеву. И не только вооружили, но и послали туда набранных по контракту военнослужащих без военной формы и знаков различия. Это привело к возникновению очага войны в Чечне и временной утрате суверенитета России над нею. Восстановление этого суверенитета стоит теперь огромных жертв и усилий. Средства господства Любое государство побуждает людей к поведению, не выходящему за рамки установленных норм. Это осуществляется двумя принципиально разными способами – принуждением и внушением. Государство традиционного общества издавна действуют открытым принуждением и внушением. Называя его недемократичным, тираническим, обычно имеют в виду именно его авторитарность. Государство гражданского общества – породила новый тип господства через манипуляцию сознанием. Манипуляция – способ господства путем духовного воздействия на людей через программирование их поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти направлении. Манипуляция сознанием как средство власти – возникает только в гражданском обществе с установлением политического порядка, основанного на представительной демократии. Ведущие американские социологи Лазарсфельд и Мертон пишут «Те, кто контролирует взгляды и убеждения в нашем обществе, прибегают меньше к физическому насилию и больше к массовому внушению. Радиопрограммы и реклама заменяют запугивание и насилие. Власть монарха или генерального секретаря ВКПБ нуждалась в легитимации, приобретении авторитета в массовом сознании, но она не нуждалась в манипуляции сознанием. Отношения господства при такой власти были основаны на открытом, без маскировки, императивном воздействии, от насилия и подавления до навязывания, внушения, приказа с использованием грубого, простого принуждения. В идеократических обществах, каким были Царская Россия и СССР, Воздействие на человека религии или пропаганды отличаются от манипуляции своими главными родовыми признаками. Главный признак манипуляции – скрытность воздействия и внушение человеку желаний, противоречащих его главным ценностям и интересам. Ни религия, ни официальная идеология диократического общества не только не соответствуют этому признаку, они действуют принципиально иначе. Их обращение к людям не просто не скрывается. Оно громогласно. Ориентиры и нормы поведения, которым побуждали эти воздействия, декларировались совершенно открыто, и они были жестко и явно связаны с декларированными ценностями общества. И отцы церкви, и отцы коммунизма считали, что то поведение, к которому они громогласно призывали, в интересах спасения души и благоденствия их паствы. Поэтому и не могло стоять задачи внушить ложные цели и желания и скрывать акцию духовного воздействия. Конечно, представления о благе и потребностях людей у элиты и большей или меньшей части населения могли расходиться, вожди могли жестоко заблуждаться, но они не лезли под кожу, а дополняли власть слова прямым подавлением. В казармах Красной Армии висел плакат «Не можешь – поможем, не умеешь – научим». Не хочешь – заставим. Смысл же манипуляции иной. Мы не будем тебя заставлять. Мы влезем к тебе в душу, в подсознание и сделаем так, что ты захочешь. В этом главная разница и принципиальная несовместимость двух миров – религии или идиократии в традиционном обществе и манипуляции сознанием в гражданском обществе. В ходе Великой Французской революции с помощью пропаганды удалось натравить городские низы на церковь и монархию. В своем роде это было блестящее достижение ума и слова. Орудием буржуазии стало именно то, что ей враждебно – стремление человека к равенству и справедливости. Так, во Франции впервые появилось слово «идеология» и создана влиятельная организация – институт, в котором заправляли идеологи. Они создавали науку о мыслях людей. Перенося разработанные на Западе понятия в иные культуры, мы часто обозначаем ими явления иного рода. В строгом смысле слова советская идеология не совсем идеология. Она не изучает мысли людей с целью манипуляции их сознанием. Она вещает самвона и требует, чтобы люди исполняли ритуал веры и вели себя соответственным образом. А что они думают в действительности, советскую идеологию мало трогало. Советское государство до последнего момента даже не пользовалось услугами социологов. Человек либеральных взглядов считает, что манипуляция сознанием более гуманное и приятное средство господства, чем открытое принуждение и императивное внушение. Такой человек, который сегодня вроде бы господствует в культурном слое России, убежден, что переход от насилия и принуждения к манипуляции сознанием Огромный прогресс. В действительности это дело вкуса. Например, Достоевский считал, что манипуляция гораздо глубже травмирует душу человека и подавляет его свободу воли, нежели насилие. Об этом его легенда о великом инквизиторе. Но и на Западе среди ведущих специалистов есть такие, хотя их немного, кто прямо и открыто ставит манипуляцию сознанием в нравственном отношении ниже открытого принуждения и насилия. Манипуляция сознанием, производимая всегда скрытно, лишает индивидуума свободы в гораздо большей степени, нежели прямое принуждение. Об идеалах и вкусах нет смысла спорить, однако надо уметь различать явления. Формализация права. Главное внешнее отличие правовых систем двух типов общества в степени формализации норм права, их представления в виде законов и кодексов. За этим стоит отношение между правом и этикой. Конечно, в любом обществе система права базируется на господствующей морали, на представлениях о допустимом и запретном. Но в западном обществе все это формализовано в несравненно большей степени, поскольку в нем устранена единая этика. Отказ от единой этики породил нигилизм – особое свойство западной культуры. В правовом плане этот нигилизм означает безответственность, замаскированную понятием свободы. Понятие свободы в традиционном обществе уравновешено множеством запретов, в совокупности порождающих мощное чувство ответственности. Поэтому, в частности, такое общество выглядит как неправовое, в нем нет такой острой нужды формализовать запреты в виде законов. В западном обществе контроль общей этики заменяется контролем закона. В традиционном обществе право в огромной своей части записано в культурных нормах, запретах и преданиях. Эти нормы выражены на языке традиций, передаваемых от поколения к поколению, а не через формальное образование и воспитание индивидуумов. В России право ассоциируется с правдой, с вводом базовых этических норм. Эти нормы до такой степени сливаются с правовыми, что большинство людей в обыденной жизни и не делает между ними различия. СССР не был в понятиях либерализма правовым государством, но существовали неписанные моральные нормы, которые считались даже законом. То есть, большинство людей искренне верило, что где-то эти моральные нормы записаны как закон. Сноска автора. Вот слова из песни Высоцкого «Расстреливать два раза уставы не велят». Разумеется, ни в каких уставах это не записано. Однако в России издавна действует этическая норма, при неудавшейся казни осужденный должен быть помилован. Почти на столетие на династию Романовых лег грех Николая I, ставший преданием, повторная казнь декабристов, сорвавшихся с виселицы. Конец сноски. Когда власти эти нормы нарушали, они старались это тщательно скрыть. Традиционное государство стыдливо, государство гражданского общества в принципе стыда не имеет в нем бывают лишь нарушения закона кровавое воскресенье до царизм а расстрел в чикаго никакого чувства вины в сша не оставил это видно и по близкому нам времени хрущев пошел на уличные репрессии в новочеркасске в масштабах по меркам запада ничтожных но это тщательно скрывалось это был позор хрущев его не пережил как руководитель сегодня после либерализации общества Танки могут расстреливать людей в течение их целых суток в центре Москвы с показом по телевидению на весь мир. И понятие греха при обсуждении этой акции вообще исключено. Мы говорим об идеальном проекте. А в действительности западная демократия в случае целесообразности применяет подходы, чуждые правовым принципам собственного общества. Например, принцип круговой поруки в наказании. Важным экспериментом над правосознанием стал весь опыт блокады Ирака. Строго говоря, против народа Ирака сознательно совершают смертельные репрессии за действия режима Саддама Хусейна, небольшой и неподконтрольной этому народу части. То есть, на языке западного же права, используют невинных людей как заложников и убивают их. Но вернемся к чистым моделям. Такие общественные явления, которые со временем становятся привычными, лучше понимаются в момент их трансформации а тем более быстрого радикального слома, ставшее за многие десятилетия привычным советское право, до которого действовало генетически родственное ему традиционное право Российской империи, относится к числу таких явлений. Для его понимания полезно наблюдать за теми изменениями, что происходят сегодня на наших глазах. При этом, конечно, надо прилагать немалые усилия, чтобы отделять идеологические шумы. Много таких шумов создало правозащитное движение, исходившее, прежде всего, из политических, а не правовых категорий. Например, правозащитники постулировали «Лучше оставить на свободе 10 преступников, чем осудить одного невинного». При этом речь шла о судебных ошибках, а не о сознательных преступлениях правоохранительных органов. Такие преступления знают самые правовые западные государства. И все приняли некорректный, с точки зрения права, постулат, не спросив, идет ли речь именно о десяти преступниках. А если о ста, 100, о тысячи обо всех? Глубокое изменение отражает сам язык. Идеологи либеральной реформы принципиально стали называть правоохранительные органы силовыми структурами. Слово, корнем которого является «право», заменен термином, полностью очищенным от всякой этической окраски. Сила нейтральна равнодушна к добру и злу, она – орудие. Это – разрыв с традиционным правом, где человек с ружьем есть или носитель добра, или служитель зла. Искренним идеологом либеральной реформы был академик Сахаров. В отношении концепции правового государства он провозгласил «Принцип «разрешено все, что не запрещено законом» должен пониматься буквально». Эта лаконичная мысль означает разрыв с системой права традиционного общества, разрыв непрерывности всей траектории правосознания России. Она означает, что в обществе снимаются все незаписанные в законе запреты и культурные нормы. Конечно, в предложенной абсолютной форме это не может быть реализовано, так как имело бы катастрофические последствия. Ведь речь идет о радикальном внедрении правовых норм в том виде, как они сложились на протестантском Западе, В многонациональной стране с православной и мусульманской культурой. Кажется курьезом, а на деле принципиальное значение имел недавний случай заключения в Италии брака между братом и сестрой. Не нашлось закона, который бы это запрещал. А рациональные аргументы молодоженов были неотразимы. Это экономично, они гарантированы от СПИДа, а потомству вреда они не нанесут, так как детей заводить не собираются. Западное свободное общество это приняло, как и нередкие уже браки между лицами одного пола. Значит ли это, что к подобному освобождению права от традиционных моральных норм готова Россия и все населяющие ее народы? Естественное право. Какие бы разделы права мы ни рассматривали хозяйственное, гражданское, трудовое, семейное право и так далее, всегда под ними лежат более или менее сознательные представления о естественном праве. То есть, о таком идеальном, независимом от государства праве, которое как бы вытекает из велений разума и самой природы мира и человека. Разумеется, естественное право – суть порождения культуры, в нем нет ничего естественного. Просто оно настолько тесно связано с мироощущением, что кажется, будто оно выводится из природы вещей. Так устроен мир, вот обоснование естественного права. Поскольку мироощущения и представления о человеке в современном и традиционном обществе различны, то различаются и основания естественного права. А следовательно, разным содержанием наполняются и внешне схожие нормы конкретного права. Так одним из социальных прав, как в СССР, так и в некоторых странах при социал-демократических правительствах, например в Швеции, было право на бесплатное медицинское обслуживание. При внешней схожести этого конкретного права, его основания в СССР и в Швеции были различны. Согласно концепции индивидуума в Швеции, человек рождается вместе со своими неотчуждаемыми личными правами. В совокупности они входят в его естественное право. На бесплатное медицинское обслуживание не входит в естественное право человека. Он это право должен завоевать как социальное право и закрепить в какой-то форме общественного договора. В советском традиционном обществе человек является не индивидуумом, а членом общины. Он рождается не только с некоторыми личными, но и с неотчуждаемыми общественными социальными правами. Поскольку человек не индивидуум, он делим, его здоровье в большой мере есть национальное достояние. Поэтому Бесплатное здравоохранение рассматривается, даже бессознательно, как естественное право. Оберегать здоровье человека – обязанность и государства, как распорядителя национальным достоянием, и самого человека. Примечательно, что в ходе реформы 90-х годов не было не только протестов, но и общественных дебатов в связи с планами отмены бесплатного здравоохранения и образования. Эти блага настолько воспринимались как неотчуждаемое естественное право человека, что даже представить себе никто не мог, что их может отменить государство. Реформа в России привела к неожиданному эффекту. Еще до перехода к платному здравоохранению резко снизилась обращаемость к врачам, несмотря на рост числа заболеваний. Люди почувствовали себя свободными от обязанности беречь свое здоровье как национальное достояние но еще не осознали свое тело как частную собственность. Одной из главных задач государства в любом обществе является регулирование отношений в сфере хозяйства, производства и распределения. Этому посвящено хозяйственное право. Для советского строя эта функция стала особенно важной, поскольку в СССР произошло глубокое огосударствление хозяйства. Главные основания права в этой сфере также очень различны в современном и традиционном обществе. Они уходят корнями в глубокую древность. Уже Аристотель сформулировал основные понятия, на которых базируется видение хозяйства. Одно из них – экономия, что означает ведение дома, домострой, материальное обеспечение экоса, дома или полиса, города. Эта деятельность не обязательно сопряжена с движением денег ценами рынка и так далее. Другой способ производства и коммерческой деятельности он назвал хрематистика, рыночная экономика. Это изначально два совершенно разных типа деятельности. Экономия – это производство и коммерция в целях удовлетворения потребностей, а хрематистика – это такой вид производственной и коммерческой деятельности, который нацелен на накопление богатства вне зависимости от его использования, то есть накопление... Превращенная в высшую цель деятельности. Для того, чтобы такой тип хозяйства смог стать господствующим, должно было произойти глубокое изменение в культуре и даже религии. Этому послужила в Западной Европе реформация, породившая аскетическую протестантскую этику. Накопление богатства не ради его траты на радости жизни, а ради его превращения в капитал, позволяющий получать еще богатство, стало религиозно освященным. Маркс писал о буржуазной политической экономии, что ее идеал – аскетический, но ростовщический скряга и аскетический, но производящий раб. Ее главный догмат, писал он, – это самоотречение, отказ от жизни всех человеческих потребностей. Чем меньше ты ешь, пьешь, покупаешь книг, чем реже ты идешь в театр, на балы, в кафе, чем меньше ты мыслишь, любишь, теоретизируешь поешь, рисуешь, удишь и так далее, тем больше ты сберегаешь, тем значительнее становится то твое достояние, которое не смогут съесть ни моль, ни ржавчина. Твой капитал. Рыночная экономика, ставшая господствующим типом хозяйства в западном обществе, не является чем-то естественным и универсальным. Это недавняя социальная конструкция, возникшая как глубокая мутация в специфической культуре Запада. В ходе перестройки в СССР Рынок был представлен идеологами просто как механизм информационной обратной связи, стихийно регулирующий производство в соответствии с общественной потребностью через поток товаров и денег. То есть, как механизм контроля альтернативный плану. Но противопоставление «рынок-план» несущественно по сравнению с фундаментальным смыслом понятия «рынок» как общей метафоры всего общества в западной цивилизации. Как возникло само понятие «рыночная экономика»? Ведь рынок продуктов возник вместе с первым разделением труда и существует сегодня в некапиталистических и даже примитивных обществах. Рыночная экономика возникла, когда в товар превратились вещи, которые для традиционного мышления никак не могли быть товаром – деньги, земля и свободный человек, рабочая сила. Это глубокий переворот в типе рациональности, в мышлении и даже религии, а отнюдь не только экономики. Взять хотя бы такой момент, как превращение денег в товар. Как пишет Маркс в «Капитале», согласно римскому праву, было безусловно запрещено обращаться с деньгами как с товаром. Там действовала юридическая догма. Денег же никто не должен покупать, ибо учрежденные для пользования всех, они не должны быть товаром. Катон Старший писал, а предками нашими так принято и так в законах уложено, чтобы вора присуждать к взысканию вдвое, а ростовщика ко взысканию в четверо Поэтому можно судить, насколько ростовщика они считали худшим гражданином против вора. В советском хозяйстве деньги товаром не были и не продавались. Напротив, современный капитализм не может существовать без финансового капитала, без превращения денег в товар. Кстати, движения за бесплатные деньги, за беспроцентный кредит периодически возникают и на Западе, и на Востоке, хотя на Западе они более или менее упорно преследовались. В царской России в начале 20 века были развиты беспроцентные кредитные товарищества и кооперативные банки. Сегодня крупные банки подобного типа действуют в исламских странах. Например, в Бангладеш есть крупный грамин банк, который предоставляет кредиты населению. 90% его акций принадлежат заемщикам, из которых 94% женщины. Он охватывает 50% деревень страны. В 1994 году он выдал займов на 500 миллионов долларов, без всяких процентных ставок. Сноска автора. Автор Абазов. Исламская политэкономия. Императивы развития. Издательство «Восток». 1995 год. Номер 3. Конец сноски. Соответственно, хозяйственное и трудовое право строилось в гражданском обществе в русле представления хрематистики, рынка. А в советском обществе, согласно представлениям экономии, то есть хозяйства, ведущегося не ради прибыли, а ради потребления. Понятно, что различными были в этих двух системах право категории собственности, капитала, труда, денег и так далее. Эти категории наполнялись в советской системе конкретным содержанием в основном под давлением обстоятельств хозяйственной практики, а не какой-либо теоретической доктрины, хотя задним числом обычно доказывалась необходимость введения той или иной нормы именно исходя из доктрины. Не имея возможности провести здесь широкий сравнительный анализ западного и советского обществ, как продуктов двух разных типов цивилизации, я лишь обращаю здесь внимание на необходимость постоянного учета их различий при изучении истории советского строя. Коммунизм и социал демократия Актуальным для нас стало сейчас понятие «социал-демократия». Разведка этого пути совершенно необходима. Так же, как ненадежен человек, не преодолевший искусы и соблазны, а просто убереженный от них, не будет мудрым гражданин, не проникший в суть альтернативных проектов. В чем разница между социал-демократами и коммунистами? Сложность в том, что нам хочется разобраться в сути по простым внешним признакам. Признаешь революцию – коммунист, не признаешь – социал-демократ. Это технологический признак, но он вторичен, а ведь даже и в простых словах мы часто путаемся. Социальный – значит общественный, от слова «социум» – общество. А «коммунистический» значит «общинный» от слова «коммуна» – «община». Это огромная разница. Конечно, над главными, исходными философскими основаниями любого большого движения наслаивается множество последующих понятий и доктрин, но для проникновения в суть полезно раскопать изначальные смыслы. Маркс, указав Европе на призрак коммунизма, видел не просто принципиальное, но потустороннее отличие коммунизма от социализма. Говоря о призраке коммунизма, Маркс подчеркивал его трансцендентный характер. Он, как тень отца Гамлета, ставит последние, по выражению Достоевского, вопросы, даже не обязательно давая на них ответы. Во время перестройки ее идеологи не без оснований уподобляли весь советский проект хилиазму – ереси раннего христианства, предполагающей возможность построения царства Божие на земле. Вступление в коммунизм – завершение огромного цикла цивилизации, в известном смысле конец этого света, возврат человечества к коммуне, то есть к жизни в общине, в семье людей, где преодолено отчуждение, порожденное собственностью. Социализм же – всего лишь экономическая формация, где разумно, с большой долей солидарности, устроена совместная жизнь людей, но не как в семье. Каждому по труду принцип не семьи, а весьма справедливого общества. Кстати, главная его справедливость в том, что от каждого по способности. Оставим пока в стороне проблему, допустимо ли спускать призрак коммунизма на землю, или он должен быть именно призраком, который ставит перед нами гамлетовские вопросы. Для нас важно, что рациональный Запад за призраком не погнался, а ограничил себя социал-демократией. Ее великий лозунг «Движение – все, цель – ничто». Уже здесь духовное отличие от коммунизма, а подспудно отличие религиозное, из которого вытекает разное понимание времени. Время коммунистов цикличное, мессианское. Это значит, что в ощущении времени предчувствуется избавление, приход мессии. Еще говорят, эсхатологическое время, то, в котором предполагается в каком-то смысле конец этого мира, переход его в новое светлое состояние. Такое время устремлено к некоему идеалу, светлому будущему, царству свободы. Названия могут быть разными, но главное, что есть ожидание идеала как избавление, как возвращение, подобно второму пришествию у христиан. Напротив, время социал-демократов линейное, рациональное, цель – ничто. Здесь мир Ньютона, бесконечный и холодный. Можно сказать, что социал-демократов толкает в спину прошлое, а коммунистов притягивает будущее. История для социал-демократии не движение к идеалу, а уход от дикости, от жестокости родовых травм цивилизации капитализма, но без отрицания самой этой цивилизации. Это постепенная гуманизация, оккультуривание капитализма без его отказа от самого себя. А в чем же его суть? В том, что человек – товар на рынке и имеет цену в зависимости от спроса и предложения, а значит, не имеет ценности, святости, не есть носитель искры Божьей. Если это перевести в плоскость социальную, то человек сам по себе не имеет права на жизнь, это право ему дает или не дает рынок. Менее очевидны различия в представлении о пространстве, но они тоже есть. Большевизм сформировался под заметным влиянием русского космизма, и несет в себе космическое чувство, уходящее корнями в крестьянское мироощущение. Очень характерно отношение большевиков к Циолковскому. Социал-демократия в своей философии сильно сдвинулась к механицизму, к ньютоновской картине мира. У них уже нет космоса, осталось лишь пространство. Полезно задуматься, почему у нас космонавты, а в США – астронавты. Почему слово «космический» так тщательно изъято из их языка? который вроде бы описывает те же явления и те же технические программы, что и у нас. Потому что космос – это организм, огромный дом, упорядоченное и закрытое целое, в которое включен человек. Запад порвал с этим мироощущением. Для него мир открылся и стал объектом изучения и эксплуатации. Человек же остался вне мира. Когда он двигался даже по земле, она для него была пустой. А если попадались индейцы, венды или русские, то этих, жаб и червяков, надо было просто убирать с дороги. Социал-демократия выросла там, где человек прошел через горнила реформации. Она очистила мир от святости, от призраков и надежды на спасение души через братство людей. Постепенно индивидуум дорос до рационального построения более справедливого общества, добился социальных благ и прав а индивидуальные права и свободы рождались вместе с ним, как естественные. Вспомним, откуда взялся сам термин «социал-демократия». Демократия на Западе означала превращение общинного человека в индивидов, каждый из которых имел равное право голоса. Один человек – один голос. Власть устанавливалась снизу этими голосами. Но индивидуум не имел никаких социальных прав. Он имел право опустить в урну свой бюллетень, Лечь и умереть с голоду. Социал-демократия ⁇ движение к обществу, в котором индивидуум наделяется и социальными правами. Становление рыночной экономики происходило параллельно с колонизацией диких народов. Необходимым культурным условием для нее был расизм. Отсыпалит экономии Смит и Рикарда говорили именно о расе рабочих, а первая функция рынка заключалась в том, чтобы через зарплату регулировалась численность этой расы. Все формулировки теории рынка были предельно жестокими. Рынок должен был убивать лишних, как бездушный механизм. Это могла принять лишь культура с подспудной верой в то, что раса рабочих отверженная. Классовый конфликт изначально возник, как расовый. Историки указывают на важный факт. В первой трети XIX века характер деградации английских трудящихся, особенно в малых городах, был совершенно аналогичен тому, что претерпели африканские племена, пьянство и проституция, расточительство, потери самоуважения и способности к предвидению, даже в покупках, апатия. Огрубляя, обозначим, что коммунизм вытекает из идеи общины, а социал-демократия из идеи общества. Разное у них равенство. В общине люди равны как члены братства, что не означает одинаковости. В обществе, напротив, Люди равны как атомы, как индивидуумы с одинаковыми правами перед законом. Но вне этих прав, в отношении к Богу, они не равны и братство не составляют. Гражданское общество имеет своим истоком идею о предопределенности. Это значит, что люди изначально не равны, а делятся на меньшинство, избранное к спасению души, и тех, кому предназначено погибнуть в гиене, отверженных. Чтобы возникло общество, надо было полностью уничтожить, растереть в прах общину с ее чувством братства и дружбы. Читались проповеди, разоблачающие дружбу как чувство иррациональное. Макс Вебер, показывая, как из всего этого вырос дух капитализма, приводит массу примеров, каждый из которых поражает глубиной перестройки, обрушившейся на Европу. Как же социал-демократы окультурили этот расово-классовый конфликт? Доказав, что выгоднее не оскорблять рабочих, а обращаться с ними вежливо, как с равными. Также теперь обращаются с неграми, но социал-демократы были частью этого процесса. Отказавшись от призрака коммунизма, они приняли расизм. В этом смысле социал-демократия уходит корнями в протестантизм, а коммунизм в раннее христианство, которому ближе всего православие. Вот слова лидера второго интернационала, идеолога-социал-демократов Бернштейна. «Народы, враждебные цивилизации и неспособные подняться на высшие уровни культуры, не имеют никакого права рассчитывать на наши симпатии, когда они восстают против цивилизации. Мы не перестанем критиковать некоторые методы, посредством которых закобаляют дикарей, но не ставим под сомнение и не возражаем против их подчинения и против господства над ними прав цивилизации». Свобода какой-либо незначительной нации вне Европы или в Центральной Европе не может быть поставлена на одну доску с развитием больших и цивилизованных народов Европы. Большевизм же исходил из идеи братства народов. Чтобы понять социал-демократию, надо понять, что она преодолевает, не отвергая. Рабочее движение завоевало многие социальные блага, которые вначале отрицались буржуазным обществом, ибо мешали природе вершить свой суд над слабыми. Сам Дарвин, например, сожалел о том, что прививки сохраняют жизнь слабым. Он писал, у каждого, кто наблюдал улучшение пород домашних животных, не может быть ни малейших сомнений в том, что эта практика прививки должна иметь самые роковые последствия для человеческой породы. Хлебнув дикого капитализма, Рабочие стали разумно объединяться и выгрызать у капитала социальные права и гарантии. Шведская модель выросла из голода и одиночества начала века. Не устану рекомендовать прочесть роман Кнута Гамсуна «Голод». На какой же духовной матрице вырастала социальная защита? На благотворительности, из которой принципиально была вычищена человечность. Социал-демократия произвела огромную работу, изживая раскол между обществом и расой отверженных превращая подачки в социальные права. Только поняв, от чего она шла, можно в полной мере оценить гуманистический подвиг социал-демократов. Но мы-то в России начинали совершенно с иной базы. С человека, который был проникнут солидарным чувством. Глупо считать это лучшим или худшим по отношению к Западу. Это иное. Не может уже Россия пройти путь Запада. Что же тут поделать? Не было у нас рабства. Да и феодализм захватил небольшую часть России и очень недолгое время. А капитализм вообще быстро сник. Русский коммунизм исходит из совершенно другого представления о человеке, поэтому между ним и западной социал-демократией не тротуар и даже не мостик, а духовная пропасть. Но именно духовная, а не политическая. В то самое время, когда установку социал-демократов формулировал Бернштейн, Установка русских большевиков по тому же вопросу была совершенно иной. В политическом ли интересе дело? Нет. В разных культурных, а под ними – религиозных основаниях социал-демократии и большевизма. Россия не имела колоний. В России не было расы рабочих. В русской культуре не было места мальтусу. Иным был и смысл коммунистов, большевиков. Общинное сознание не перенесло капитализма и после февраля 1917 года и гражданской войны рвануло назад, или слишком вперед, к коммунизму. Индивида так и не получилось из советского человека. Здесь ребенок рождается именно с коллективными правами как член общины, а вот личные права и свободы надо требовать и завоевывать. Именно глубинные представления о человеке, а не социальная теория породили нашу революцию и предопределили ее характер. Ленин, Когда решил сменить название партии с РСДРП на РКПБ, думаю, понял, что революция занесла не туда, куда он предполагал. Она не то, чтобы проскочила социал-демократию, она пошла по своему, иному пути. В этом и есть суть развода коммунистов с социал-демократами. Мы в России сочли, что можем не проходить через страдания капитализма, а проскочить сразу в пострыночную жизнь. Идея народников – пусть обновленная, победила в большевизме, как не старался поначалу Ленин следовать за Марксом. И мы убедились, что это было возможно, но сейчас нас пытаются вернуть на место. С 60-х годов, в условиях спокойной и все более зажиточной жизни, в умах заметной части горожан начался отход от жесткой идеи коммунизма в сторону социал-демократии. Это явно наблюдалось в среде интеллигенции и управленцев, понемногу захватывая и квалифицированных рабочих. Для перерождения были объективные причины. Главное – глубокая модернизация России, переход к городскому образу жизни и быта, к новым способам общения, европейское образование, раскрытие Западу. Общинная советская Россия могла бы это пережить, переболеть. Не вышло. Ее попытались убить, но только искалечили. Идеологическая машина КПСС не позволила людям увидеть этот сдвиг и поразмыслить, к чему он ведет. Беда в том, что левая интеллигенция, вскормленная рационализмом и гуманизмом просвещения, равнодушна к фундаментальным последним вопросам. А обществоведы не могли нам внятно объяснить, в чем суть отказа от коммунизма и отхода к социал-демократии, который мечтал осуществить Горбачев. Что же позволило социал-демократам очеловечить капитализм, не порывая с ним? Есть ли это условие в России сегодня? Ведь от этого зависит шанс нашей социал-демократии на большой успех. Это условие дал западным социал-демократам изначальный расизм капитализма, вытекающий из деления рода человеческого на избранных и отверженных. Он позволил не просто изъять невероятные средства из колоний, но и обеспечить механизм постоянной подпитки гражданского общества ресурсами почти всего мира. Этот же расизм позволил долго подвергать и рабочих своей нации страшной, именно нечеловеческой эксплуатации, чтобы через 200 лет, прокрутив награбленное, выделить часть на социальные нужды. Мы не понимали фундаментальных оснований советского строя, не знали общества, в котором живем. Внешне, блага социал-демократии, например, бесплатная медицина в Швеции, кажутся просто улучшенными советскими благами, а ведь суть-то их совершенно разная. Сегодня практически всем стало ясно, что частью Запада Россия не станет, ее туда не пустят, да и мирового пирога на всех не хватает. Но надо же подойти к делу и с другой стороны. Хорошо ли было бы нам стать сейчас частью Запада, освоить ее ценности? Демократы говорят, что очень даже хорошо, но по всей их прессе и даже по тону, которым это говорят, я вижу, что они и сами не уверены. Они чувствуют, что не знают предмета. И весь их радужный облик Запада основан исключительно на вере и мечте, и на отвращении к традиционному обществу России. Как же можно звать поверивших тебе людей куда-то, о чем сам хорошенько не знаешь? Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму.